Она веселым движением головы столкнула платок на затылок, и стали видны ее густые тяжелые волосы, положенные по ушам. «Отдумывать дядь Яким не приходится, а поглядеть охота, кого вести!» Варвара засмеялась, не спуская своих глаз с о г о р о д о в а т ы бы постыдилась чужого-то человека!» осудила кума Анна и чересчур громко, значит, сердито собрала со стола в пустое блюдо ложки. Ну вот как они теперь могут думать о тебе? А что я такого сказала? Дядя Яким спросил, я ответила. Мы ведь одни с ним поедем. И будто не поглядеть уж, какой он из себя, ваш солдат. А то возьмет да и зарежет дорогой. Уж тебя-то зарежешь. А что, тетка н н а а ли я виновата, что такая есть? Кума Анна уже через порог кухни переступила, да остановилась вдруг. изумленно повела злым глазом на Варвару. — Это какая же ты такая-то, а? Какая-то еще? — Да не такая, как все. Хочешь в сторонку, а тебя непременно выглядит. Вот такая и есть. Она поднялась с лавки и, отдернув свой короткий шугайчик, который не сходился на ее груди, с прежней веселостью выступила вперед. — Тоже и о себе надо подумать. Ума Анна вздернула губу и ушла на кухню, не в силах глядеть на Варвариной в ы х о д к и Неодобрительно из-под лобья точила взгляд на нее и Степанида, старшая. Зато младшая, Катерина, с нескрываемым удивлением и завистью наблюдала за отчаянной гостьей. А хозяину Якиму откровенно нравилась бойкая не в пример его дочерям девка, и он рассудил. Бедовая голова! Это на свои руки топора не уронит. Марий все время крутил головой и похохатывал, подтыкая под бок Огородова. — Знай, Сема, наших, здесь найдем и там не потеряем. Наконец не вытерпел и воскликнул. — И о к а з и тебе, ай, хороша! Огородов, облокотившись на подоконник, в прищур разглядывал Варвару. И вдруг радостно почувствовал, что он виновник и пособник в веселой и милой варвариной игре. «Встреча, встреча!» — объяснил он сам себе свою радость тем же словом, какое повторял, набирая букетик калужниц. «Как хорошо, что я, наконец, дома, и, дай бог, не будет конца моим сладким узнаванием примет встреченной родины!» А Варвара уже знала, что солдат задет ею и будет думать о ней, и пусть думает, потому как сам он по сердцу ей пришелся. «Ну, я пошла, д я д и Ким, а солдат своему скажи, чтобы поутру не проспал. Мне ведь дожидаться не досуг». Яким всхохотнул. «Да что же ты я? Вот он сидит, ему и скажи». Так он меня и послушал. Он вон спит с и д я ч и При этих словах она громко захохотала и толкнула бедром дверь, выскочила в сене. По деревянному настилу вдоль окон уже прослушались ее веселые шаги. А в избе все еще было ее присутствие. Всем виделись ее открытые ясные глаза, ее лукавая улыбка, с которой она говорила Якиму, чтобы не проспал солдат. Катя с живым и трепетным вопросом поглядела на мужчин, и в чем-то легко и доверчиво согласилась с ними. А в чем именно, она не знала сама и не хотела знать. Ей было тоже весело. Из-за стола она поднялась с тайным волнением, набрала полные руки посуды и пошла на кухню. Степанида была грустна и ни на кого не глядела. Опустив глаза, под краном самовара перемыла все чашки и блюдца. Глава ч е т в р т Рано утром, еще затемно, с е м ё н Огородов простился с хозяйкой, за воротами пожал руку Марию, Якиму и сел к Варваре в телегу, на которой были уложены и увязаны туго льняные мешки. От уприжи и воза хмельно и сладко пахло свежим дегтем сыромятной кожи и холстами н о вины. Сама Варя сидела наверху в теплой шале, концами обмотанной вокруг шеи. н о своего попутчика и не взглянула, и не отозвалась на приветствие. Видимо, не доспала, успела намучиться со сборами и была озабочена неблизкой и трудной дорогой. «Трогай!» — скомандовал Марий. «Да на у х а б а х т полегче. Без тебя не знала, спасибо. Но...»